Северная часть нынешней московской губернии, именно Клинский уезд, принадлежал еще Тверскому княжеству. Далее, на север и северо-восток за Волгой, московские владения соприкасались или перемежались с владениями новгородскими, ростовскими, ярославскими, простираясь до слияния Суханы и Юга. С юго-западной стороны граница с Литвой шла по Угре в Калужской губернии. Калуга находилась на юго-западной окраине московского княжества, она всего в 170 верстах от Москвы. среднем течением оки между Калугой и Коломной московское княжество граничило с Великим княжеством Рязанским, а нижнее течение оки от Устья Цны и течение Волги от Нижнего –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 Город Москва в половине пятнадцатого века лежал вблизи трех окраин княжества. На севере, верстах в восьмидесяти, начиналось княжество Тверское, самое враждебное Москве из русских княжеств. На юге, верстах в ста, по берегу Средней Оки шла сторожевая линия против самого беспокойного врага — татар На западе,